Глава 32. Туда не знаю куда. Готовый к походу, Максим уже с рюкзаком, Макаровым в поясной кабуре, деренджером в кармане и любимым Тозиком за плечами прощался с женой. Стояло ясное утро позднего лета. Солнце припекало так, что хотелось скинуть с себя все, окунуться в речку и валяться в тени деревьев. Но Максим, несмотря на жару, предусмотрительно надел куртку и положил в рюкзак теплый флисовый свитер. Кто знает, что их ждет в зоне. — Ты так сваришься, — прошептала Олеся, прижавшись к мужу. Максим поцеловал ее сухие глаза. — Жар костей не ломит. — Ну иди, иди. За спиной раздался издевательский голос Николая Фирсова. Сцена из фильма вам и не снилась. Ромео, времени ждет. До встречи, жена, — сказал Максим и отстранился от Олеси. Его не отпускала мысль, что он видит ее в предпоследний раз. Он быстро потрепал маленького Антошку по голове и направился к своей группе поддержки — Фирсову-младшему и Церпицкому. Олеся покатила коляску к подъезду. Максим приставил к бетонному забору лестницу. Он и спутники быстро перебрались через периметр и оказались в зоне. «Становись!» — скомандовал майор. «Командовать парадом буду я». Фирсов хотел было что-то возразить, но Максим его перебил. «С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип. Ты навязался, вот и терпи майора». Он будет начальствовать, как самый опытный выживальщик. Я всего лишь скромный проводник». «И экстра класса, добавил майор. «Ты не заметил, что произнес речь вместо меня? Раз так, то веди, проводник». «Знать бы еще, куда мы идем и что найдем». Максим Бурча, как недовольный пенсией старик, зашагал вдоль периметра, отыскивая точку входа вектор, который приведет в нужное место. Здесь не работала логика, напротив, она была вредна и могла лишь помешать. Главную роль играло тончайшее чутье, которое любое проявление разума глушило, что называется, на корню. Максим давно уже научился отключать мысли и шел сейчас на автопилоте, точно принял на грудь не меньше литра самогона. Наконец, его чуть заметно потянуло в сторону, прямо в зияющий проем выбитой двери в стене кирпичной хозяйственной постройки. «Есть!» – прошептал Максим. «Идем!» В здании когда-то была прачечная. Стирали спецодежду. В большом зале рядами стояли баки. На их некогда небесно-голубых боках темнели ржавые пятна. Краска осыпалась целыми кусками. Штукатурка на потолке растрескалась и обвалилась, обнажив железобетонные балки. Максим взял тозик А Лесе рядом нет, и первым пересек зал. Навстречу выскочил черный человек без лица. Тут же грохнули выстрелы. Фирсов и Церпицкий отреагировали мгновенно. Страшная фигура не обратила никакого внимания на помповые дробовики 12-го калибра. От нее отлетали целые куски плоти, но фигура продолжала приближаться. «Прекратить огонь!» — закричал Максим во весь голос. «Вы так все патроны сожжете! Это всего лишь старое тряпье!» Он включил фонарик, и белый луч выхватил комбинезон на вешалке. Изодранная одежда колыхалась на ветру. Казалось, что эта черная фигура двигается и машет руками. Кортечь оставила на ткани зияющие дыры, впрочем, сквозь них было видно лишь непроглядную тьму. «А это тоже старая тряпье сотворило?» Церпицкий поднял дробовик. «Позади баков лежала груда человеческих останков» от совсем давних скелетов до свежих, одетых не только в камуфляж, но и в обычную городскую одежду – рубашки, джинсы, шорты. В двух телах Максим распознал пропавших прошлым летом подростков. Их матери, убитые горем, обошли половину города. Заглянули они и в его квартиру. Жаль, только помочь им было нечем. Зона никому не открыла своих секретов. Только сейчас. «Вон отсюда! Живо! И не оглядываться!» Максим почти швырнул своих товарищей к двери, но не той, через которую они вошли, а ближайшей прямо напротив. Сам он выскочил, только когда убедился в безопасности остальных. Они ждали на асфальтированной площадке. От нее в подлесок уходила узкая двухполосная дорога. «Никогда бы не подумал, что аномалия может быть так близко к периметру. Видимо, она вызывает галлюцинации. Те несчастные поубивали друг друга сами», — Максим поставил тозик на предохранитель. «Я думал, ты облазил все здания поблизости от периметра», — недовольно буркнул майор. «Когда бы я успел, командир? Справедливости ради, в прачечную я когда-то заходил». «Ничего подобного в ней не было. Зона организовала это, наверное, чуть больше полугода назад. Ей же нужно поддерживать репутацию смертельно опасного места». «А на тебя аномалия не подействовала?» Ферсов спросил это по обыкновению совершенно бесстрастно. «Подействовала. Но в отличие от вас я вижу не только... Хм... зрительным центром». «В этом моя сила, и в этом же моя слабость». «Что ж, идем дальше», — подытожил майор. «Попробую сам побыть проводником». «Нам по этой дороге, да?» «Именно. Жаль, что я сюда тягач не смог притащить. Не то мы бы с ветерком прокатились. Правда, в нем с комфортом только двое размещаются. Нашему прилипшему Филиппу пришлось бы на броне ехать». Максим закинул ружье за спину и зашагал вперед по ровному, словно недавно уложенному асфальту. Фирсов пошел рядом с ним, майор чуть позади, прикрывая остальных. Военную выучку не пропьешь. За подлеском дорога пошла через поле, сплошь усеянное черными маками. От сочетания цветов и ядовитой зеленой травы ребило в глазах. «Что бы ни случилось, не сходите с дороги!» Максим указал на скелет чуть в стороне от шоссе. «Не то!» «Более ничего говорить не потребовалось!» Фирсов и Церпицкий синхронно кивнули. «Они были достаточно разумными, чтобы отрицать очевидное!» «Хорошо, что вы не догадались взять с собой Ирину, майор!» заявил Максим после недолгого молчания. «Все-таки слабой женщине в зоне куда тяжелее, чем даже такому хлипкому мужику, как я. Ирину я поставила охранять Олесю с Антонином Максимычем. Ты не подумал о том, что на них могут напасть, пока ты бродишь тут вместе с нами? Болт пока цел и не вредим, если что». Максим остановился и схватился за голову. «Нет, и в голову не пришло». Зато я позаботился. Знаю ведь, что часовых у важных объектов надо выставлять. Ирина подойдет сегодня днем и займет пост в гараже. В случае опасности она релацирует, отвезет твою семью на хутор подальше от города. Ключи я ей выдал. И ты никому ничего не сказал. У стен тоже есть уши. Пока мы не оказались в зоне, болтать было ни к чему. «Ну, чего встал? Топай давай! Это приказ!» Повинуясь команде, Максим продолжил путь. Вскоре заметно похолодало. Прямо над дорогой повисла туча. Словно обрезанная ножом, она четко ограничивала освещенное солнцем пространство позади и пасмурный сумрак впереди. Это смотрелось жутко. Приближаться к этому месту не хотелось, но и повернуть назад было нельзя. Поздно. Когда Максим перешел границу между светом и тенью, ему показалось, что наступила ночь. Понемногу глаза привыкли к полумраку, и он увидел, что шоссе теперь идет не по усыпанному маками полю, а прямой линией пронзает вековой лес. Дорога казалась бесконечной. Через полтора часа ускоренного марша в плотной стене деревьев не появилось ни единого просвета, даже самого маленького. Первым сдался, как ни странно, Церпицкий. «Надо сделать привал. У меня ноги как чужие. Зато я готов пройти и тундру, и тайгу. Майор, а ведь вы выглядите самым сильным и выносливым из нас. Вот что делает год кабинетной работы». «В основном. Не забывайте, я еще и самый старший из вас». Максим прищурился, разглядывая что-то на горизонте. Потом достал бинокль и разглядел в странном предмете танк. Неуклюжий и высокий, всеми покинутый и несчастный, он, казалось, дремал у края дороги, съехав одной гусеницей в канаву. А поперек шоссе на боку валялся старинный двухосный грузовик. Знаменитая полуторка. Вокруг нее были разбросаны самые обыкновенные металлические бочки. Пустые или нет, покажет время. Придется потерпеть, майор. Вот доберемся до танка, там и устроим привал. До какого еще танка? Вскинулся Фирсов. До советского. Т-26 образца 1939 года. Со сварным корпусом и наклонными бронелистами. «Добро пожаловать на войну!» Майор безнадежно махнул рукой. «Поступай, мол, как знаешь». Максим потопал дальше, изредка поглядывая по сторонам. Мало ли кто затаился в чищобе. Идти пришлось дольше, чем рассчитывал Максим. Только через час он смог, наконец, положить руку на теплую броню, от которой исходил запах свежей краски. Видимо, машина была совершенно новая. Прямо с завода ее отправили в часть, а позже в суматохе отступления бросили на произвол судьбы. Что ж, раз сейчас сорок первый год, пусть будет сорок первый. Он ничем не хуже других. «Ну, вот и наш транспорт», — радостно воскликнул Максим. «Не зря Филипп к нам прилип. Экипаж как раз три человека». 30 километров в час!» — с презрением сказал Фирсов, ткнув пальцем в маленькие катки, рессоры и похожие на коромысла балансиры подвески. «Если ты считаешь, что пешком сможешь идти быстрее, вперед! Не смею задерживать, боярин!» Максим забрался на башню, открыл командирский люк и начал считать снаряды. Церпицкий сел на место водителя, Щелкнул главным выключателем и разочарованно выдал. Поездка отменяется. Горючего нет. Бензомер на нуле. Максим бросил свое увлекательное занятие, спрыгнул на асфальт, побежал к ближайшей бочке и отвинтил пробку. Ароматно запахло бензином, но бочка оказалась пустой. Топливо плескалось лишь на донышке. И вторая пустая. И третья. Лишь в четвертой бочке был бензин, примерно половина. И еще четверть в пятой. Выпавшем из кузова полуторки ящики нашелся шланг. «Какой кайф!» – Максим закатил глаза и изобразил на лице блаженную улыбку. «От этого бензина штырит не по-детски. А если серьезно, то давайте перельем из бочек топлива в бензобаки». «Глядишь километров на двести, горючки наберется. Катите бочки к танку и ставьте на броню». «А ты...» — злобно сверкнул глазами фирсов. Очевидно, своим юрничением Максим умудрился его достать. Впрочем, бывший капитан ФСБ тут же взял себя в руки. «А я займусь тем, на что вряд ли кто из вас способен». Максим сделал вид, будто курит кальян. «Стану пить бензин, как главный токсикоман!» Бочку водрузили на танк. Максим через шланг втянул в рот горький и жгучий бензин и тут же сунул конец шланга в горловину бензобака. «Мерзость какая!» Максим сплюнул на асфальт и не без издевки произнес. «И как люди это пьют!» Бочка быстро опустела. Максим повторил неприятную процедуру. Так он за полчаса перелил все, и даже остатки. Майор подал ему бутылку минералки. «Прополощи рот». «Интересно, почему это не сделали настоящие хозяева танка?» «Времени не было возиться, наверное». Максим показал на выдавленные на асфальте следы гусениц. Два танка из взвода заправили, а третий не успели. Или не захотели сливать бензин из разных бочек. Короче, поехали. Я поведу. У меня теперь есть корочки тракториста. Нет, я. И это не предположение, а приказ. Я знаю твои способности. Ты важнее как наводчик. Так что дуй в башню и следи за местностью». «У меня обзор даже через открытый люк, не фонтан». Максим ужом проскользнул на место башенного стрелка. Ферсов, чертыхаясь, протиснулся в командирский люк. «Готовы!» — крикнул Максим. Мотор затарахтел и зафыркал. Из выхлопной трубы вырвался черный дым. Он тут же посветлел и стал прозрачным. Т-26 лязгнул гусеницами, сдвинулся с места и плавно двинулся вперед. Теснота жуткая, безразлично произнес Фирсов, надевая шлемофон. Как здесь вообще можно было воевать? Наоборот, в этом танке просторно. Чувствуется принадлежность машины к гордым британцам. Ты бы в 34-ку влез, я бы на тебя посмотрел. Я со своим ростом там не помещаюсь. Голова в потолок упирается. А теперь слушай внимательно. Максим, в свою очередь, надел шлемофон, подключил переговорное устройство и показал новоиспеченному заряжающему, где находятся бронебойные, где осколочные снаряды и как открывать затвор. «Запомни, партнер, автоматика работает только с бронебойными снарядами». «Когда я буду стрелять осколочными, сам дергай за рычаг, да посильнее. Тогда откроется затвор, и лапки наполовину вытолкнут гильзу. Вытаскивай ее, швыряй на пол и загоняй новый снаряд». Несколько раз Фирсов открыл и закрыл затвор. К делу он отнесся серьезно и ни словом не перебил Максима. «Когда дело идет о жизни и смерти...» «Надо внимательно слушать инструктора, даже если он младше тебя по возрасту и по званию».